«Дьявол» в ворованных деталях русского языка. Однажды русскоязычный поэт Аля Кудряшова переехала жить из Санкт-Петербурга в Германию. Когда началась война, Аля Кудряшова сочинила стих и назвала его «Урок географии». Неплохой, кстати, стишок. Эти синие жилки — реки, полоски, горы, голубое пятно огромное — это море. Здесь живут, поют, разговаривают разговоры, но в последнее время все больше поют о горе. Это желтое поле, под подсолнухи, рожь, пшеница, а зеленый лес — Дубы, берискрет, рябина. Знаешь, скольким сейчас вдали это синица, синица, для скольких сейчас оно навсегда любимое. В классе стало тихо игулко, как будто в зале. Посмотри на цвета, запомни неровный контур, будто шепотом издалека тебя позвали, Ты не знаешь, кто, Но ты будешь скучать о ком-то. И надом будет, прошу, внимательно послушай, запиши, извини, что длинно, но будет длинно Умань, Киев, Рахов, Волчевск, Ингулец, Николаев, Фалушта, Украина, все это Украина. В этом стихотворении надо только одну строчку исправить: самую последнюю. Дьявол, как известно, в деталях. Мы поправим одну деталь и дьявола погубим. Итак, дети, повторяем. «Надом будет, прошу, внимательнее послушай, запиши, извини, что длинно, но будет длинно. Умань, Киев, Рахов, Алчевск, Ингулец, Николаев, Алушта, Украина, обычная русская Украина». Монолог на тему, что сказали бы этой немецкой певчей птице, как минимум Волчевские Алуште, за ее стихи, оставим при себе. Монолог о том, что пока о горе пел Донбасс, Аля не посвятила ему ни строчки, тоже пропустим. Монолог о том, что она живет и пишет свои складухи на земле, освобожденной русским солдатом под красным знаменем, за которые теперь на Украине сажают в тюрьму взрослых, а детей бьют, опустим. Али как али. Ничему мы уже не удивляемся. Новейшая российская история выучила нас простым вещам. Демократия — это не про демократов. Либерализм — это не про либералов. В их мире у русских права голоса нет. Но то, что они используют русский язык, чтобы сообщить нам об этом, противно, конечно. Дьявол стал изворотливей, изысканнее и работает тоньше. Но он все равно дьявол изыди.